Глава четырнадцатая. Катя, Петя, Соня и Артур шли молча. Луна, задрожав, скрылась за большим облаком. Оказавшись в полной темноте, они остановились. Катя прошептала. «Подвиг наш никто не оценит. Даже если мы дойдем до складов, в темноте ничего не увидим». «У тебя есть телефон. Включи фонарик», — попросил Петя. «Батарейка на нуле, бестолковый». — отрезала Катя. «Ясно, нечего обзываться», — миролюбиво сказал Петя. «Ребят, а мы чего шепчемся?» — спросила Соня. «А ты уверена, что ночью тут не ходят звери, желающие полакомиться?» — практически зашипела Катя. «Я не боюсь! Я король обезьян!» — также шепотом ответил Артур. «Значит, тебя скормим первым» парировала Катя. «Кать, ну ты чего такая злая?» Соня включила примирительный тон. «Ничего», — буркнула Катя и села на большой валун, торчащий из земли. «Так что, утро подождем или пойдем потихоньку дальше?» — спросил Петя. «Иди. Я вообще сто раз пожалела, что пошла», — сказала Катя. В этот момент луна вышла из облака и осветила все вокруг. В ее свете камни и трава засеребрились, а вдали раздался протяжный грустный вой. «Кто это?» — тихо спросил Артур, прижался к Пете и задрожал. «Как будто кто-то знает», — ответила Катя. «Ладно, пойдемте, все равно нам всем конец». Они шли, останавливаясь при каждом подозрительном звуке. Забреживший рассвет открыл перед ними странное место — покрытые зелеными буграми, высотой в рост человека. Все они были странным образом похожи. «Я понял, что это. Это машины», — сказал Петя. «Видимо, мы пришли. Это бывшая автомобильная стоянка», — подтвердила Катя. «Ребят, а вот про зомби никто не думал, вдруг они и здесь существуют». «Все зомби остались в прошлом», — горько усмехнулась Соня. «В смысле?» — спросил Артур. «Мама называла меня зомби, когда я играла в Роблокс», — ответила Соня. «Точно. И меня так мама называла, только я в Майнкрафт играл». «Может, мы и игры там найдем? обрадовался Петя. «Ага, и машину времени», — съязвила Катя. «К чему ты их подключишь-то?» Петя грустно вздохнул. «Всё равно не верю, что мы одни», — сказала Катя. Она явно злилась. «Не может быть, чтобы мой отец отправил меня с этой...» Катя сделала несколько глубоких вдохов-выдохов. «Недоучилкой. У нас на Алтае бункер был построен с запасами лекарств, воды еды. Если он знал, он должен был туда меня послать, а не на экскурсию какую-то». «Может, и не знал ничего, просто хотел тебя с Мэри подружить», — сказал Артур. «Мэри рассказывала, что наш город находится в аномальной зоне, сюда ветра не доходят и сильные дожди, вокруг горы и мы на острове, а под островом земля», — припомнила Соня. «И чё?» — Катя включила обычную грубиянку. «Ничего. Может, там, где бункер ваш, давно уже море или вулкан?» «Ну, лол тогда». Катя устала спорить и пошла в сторону развалин, которые виднелись вдалеке. «Здесь могут быть змеи», — с опаской предположил Артур. «Да блин, и так страшно, заткнись!» — шикнула на Артура Катя и передернула плечами. Змей еще не хватало. Артур прыснул и, подскочив к Кате, просипел. «Анаконды!» «Иди ты!» — Катя застыла перед большим темным проёмом. Когда-то здесь был вход в торговый центр с магазинами, ресторанами, прозрачными лифтами и фонтаном. В нос ударил сильный запах плесени. Соня поежилась. Может, всем не надо туда идти? Кто-то на шухере постоит. Серьезно? Катя закатила глаза. Петь, мы мужчины, сказал Артур. Давай пойдем мы, а девочки тут подождут. Вау! отреагировала Катя. Посмотрев вокруг, она выбрала плоский камень, сдула с него пыль и уселась, сложив ноги по турецки. Вперед, давайте, вас ждут великие дела, сказала она и достала из рюкзака зеркальце. Мальчишки скрылись в темноте. Катя, делая вид, что не замечает девочку, пристально рассматривала свое отражение в зеркальце. Затем достала косметичку и принялась рисовать стрелки на глазах. «Кать, а можно и мне тоже?» – осторожно спросила Соня. Катя посмотрела на нее и вздохнула. «Иди сюда, нищебродка, умирать так и в макияже». «Мне мама обещала настоящую косметику купить на день рождения, но теперь уже, наверное, нет». «Мама у тебя добрая». «Даже когда орёт». Вздохнула Соня и подставила лицо так, чтобы Кате было удобно наносить макияж. Катя достала влажную салфетку и стала оттирать грязные пятна Сониного лица. «Спасибо. Правило номер один», — начала Соня. «Где бы ты ни проснулся, скажи спасибо и найди возможность умыться. Чистые глаза, чистое сердце. Иди в жопень» улыбнулась Катя и открыла коробочку с тенями для глаз. «Ты же не злая, только притворяешься!» – прошептала Соня. «Умереть захотела!» – огрызнулась Катя. «Скажешь, кому, прибью!» Соня засмеялась, а Катя притворно замахнулась на нее. Спустя полчаса они весело болтали о глупостях, подставляя лица утреннему солнцу. «Ого, вот это вы красивые!» — услышали они голос Артура. «Нашли что-нибудь?» — спросила Катя. «Сплошная труха. Нашли аптеку. Но как этот уголь выглядит, мы не знаем», — ответил Петя, украдко разглядывая Соню. «Нравится?» — поддразнила его Катя. «Ты о чем? притворно не понял Петя, но покраснел. «Ладно, показывайте, что нашли», — сменила тему Соня. «Мы нашли мишки-штаны!» — гордо ответил Артур. «Да ты издеваешься?» Катя не верила своим глазам. Зелёные, с белыми полосами по бокам штаны, были прямо из популярного корейского сериала. «Нет, не издеваемся. Вот штаны и куртка к ним», — ответил Артур. «А, я поняла», — сказала Соня. «Но мне родители не разрешили смотреть этот сериал». «Я тоже не смотрел» сказал Петя. Катя подняла лицо к небу и сказала, «Господь, ты этих ботанов специально вместе собирал, чтобы измываться надо мной?» Ребята рассмеялись. Когда все отдышались, Артур сделал серьезное лицо и сказал, «Есть очень хочется». «Так где, говоришь, аптека? Пойдем посмотрим. Может, там что-то из съедобного осталось?» спросила Катя. «Там все плохо» ответил Петя, манерно поклонившись и показав рукой направление.